Документ 117. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 13 июля 1940 года 1904. Получено 13 июля 1940 года в 21 час 10 минут. Номер 1363 от 13 июля. Очень срочно. На вашу телеграмму номер 1164 от 8 июля и в дополнение к моей телеграмме номер 1348 от 12 июля. Не публикуется примечание составителя. Сегодня меня вызвал Молотов и заявил следующее. Сталин еще раз внимательно рассмотрел вопрос о полосе литовской территории и заключил, что наши притязания на эту полосу территории и советское обязательство уступить ее, является бесспорными. В теперешней ситуации, однако, советскому правительству передавать эту территорию было бы крайне неудобно и тяжело. Поэтому Сталин, и он сам, Молотов, настоятельно просят германское правительство, учитывая чрезвычайно дружеские отношения между Германией и СССР, найти возможность оставить эту полосу территории, пока за Литвой. Молотов добавил, что мы, конечно же, можем в любой момент эвакуировать из Литвы, а также с той территории жителей немецкого происхождения. Молотов снова и снова подчеркивал те трудности, с которыми столкнулось бы советское правительство в результате передачи этой территории в настоящий момент повторно выражая надежду на уступки со стороны Германии. Он пытался преподнести свою и Сталина просьбу, как крайне спешную. Прошу телеграфных инструкций. Возможно, этой советской просьбой можно воспользоваться для реализации наших экономических и финансовых требований к прибалтийским государствам. Шуленбург.